Глава пятая. Эрекция и семяизвержение. Женщины говорят, что любят чувствительных мужчин, но почему-то жалуются, что я быстро кончаю. Том Симс. Способность пениса из маленького и мягкого за несколько секунд превращаться в большой и твердый всегда привлекала внимание человека. Мужское достоинство в искусстве и религии символизировало плодородие и мужественность. Тем не менее, изображение эрегированного члена долгое время считалось чем-то греховным и вульгарным. Еще несколько десятков лет назад член был уместен только под одеялом в супружеской постели, и нигде более его не обсуждали. Относиться к нему как к игрушке точно не стоило, чтобы не прогневить Бога. Сегодня отношение к сексу и эрегированному пенису изменилось. во всяком случае за пределами строгих религиозных сообществ. Конечно, мы не поклоняемся пенису как богу, но и дьявольским орудием его не считаем. Картины и скульптуры с эрегированным мужским достоинством украшают большинство музеев современного искусства, а то и являются их главными экспонатами. Система шкивов, наполненных воздухом. Люди сравнительно недавно обнаружили, что эрекция это результат наполнения члена кровью. Вплоть до 15 века никто не знал, что заставляет член стоять. Предположения по этому поводу высказывались самые смелые. Наиболее живучая теория была основана на идеях Гиппократа. 460 около 370 -го года до нашей эры. Отец современной медицины одним из первых попытался изучить, как работает человеческое тело. До него считалось, что за функции организма отвечают исключительно духи, как добрые, так и злые. И хотя впоследствии оказалось, что многие взгляды Гиппократа просто безумны, нам есть за что его благодарить. Гиппократ считал, что механизм эрекции основан на движении воздуха и шкивах. По мнению ученого, Пенис и яички связаны тонкими, но крепкими нитями. При возбуждении пенис наполнялся воздухом, а яички поднимали его с помощью системы шкивов. В качестве одного из доказательств своей теории Гиппократ приводил кастрацию. Кастрированные мужчины не могли испытывать эрекцию. После Гиппократа звание авторитета в медицине получил Аристотель. Он развил теорию о наполнении пениса воздухом и предположил, что яички работают по принципу коромысла. Кроме того, Аристотель первым задокументировал, что эрекция возникает не только от физической стимуляции, но и чистой силой мысли. Греческий мыслитель считал, что на эрекцию влияют фантазии воздух и движущая сила яичек. Прав он оказался только в одном из этих трех предположений. Учение Гиппократа и Аристотеля продолжил Галлен из Пергамона, 129-й, около 210-го года до нашей эры который врачевал гладиаторов. Бои на арене велись не на жизнь, а на смерть, поэтому у Галлена была отличная возможность изучить все тайны тела. Но и он не особенно продвинулся в определении механизма эрекции, лишь развил теорию Гиппократа, утверждая, что губчатые тела — это полые нервы, забирающие воздух из тканей, располагающихся вокруг них. Теории этих трех авторитетов считались верными много сотен лет, пока в XV веке их не опроверг один итальянский художник. Гений с кистью и скальпелем Леонардо да Винчи, 1452-1519, был удивительным изобретателем и художником. и испытывал живой интерес к строению и работе человеческого тела. Его руке принадлежит менее известной широкой публике, однако не менее впечатляющий чем Мона Лиза, анатомический рисунок под названием «Коитус», изображающий в разрезе половой акт мужчины и женщины. Образ поражает детальной точностью. Многое показано абсолютно верно. Впрочем, и ошибки в изображении есть. Например, сперма по собственным трубам, поступает из позвоночника. Это представление пережиток времен Гиппократа. Однако именно да Винчи сумел наконец дать четкий ответ на вопрос, что наполняет стоячий пенис. Он обнаружил это, когда присутствовал на смертных казнях через повешение, обычных в то время. Казнь привлекала множество зевак, жаждущих зрелищ и драматизма. Да да Винчи, в отличие от них, интересовался происходящим на эшафоте с научной точки зрения. Он отметил, что у повешенных мужчин часто возникала эрекция. Позже, приняв участие во вскрытии казненного, Довинчи да обнаружил, что пенис наполнен не воздухом, а кровью. Стояк. Радость или позор? Первая эрекция у мальчиков происходит задолго до рождения. С момента формирования пениса на 14-й неделе беременности проходит совсем немного времени до первой эрекции, из с 16-й недели плод испытывает ее регулярно. Эпизоды длятся по 8-10 минут. Предполагается, что они способствуют правильному развитию и росту пениса и хорошему кровоснабжению. Новорожденные мальчики могут часто испытывать эрекцию в течение дня. Интернет пестрит вопросами взволнованных родителей о том, не болезнь ли это или сексуальное отклонение. Но, как и у плода в утробе матери, эрекция у новорожденных помогает поддерживать хорошее кровоснабжение, необходимое для нормального развития пениса. У мальчиков чуть постарше эрекцию может стимулировать полный мочевой пузырь, и за ней обычно следует мочеиспускание. Расширенные трубки и закупоренные вены эрекция может возникнуть по желанию или без него вне зависимости от этого она делится на три вида когда пенис встает в ответ на наши мысли или фантазии это психогенная эрекция такой эрекцией управляет мозг и именно с ней связана сексуальность. кроме того Член может встать от прикосновения или другой физической стимуляции без участия сексуальных фантазий или чувств. Это называется рефлексогенная эрекция. Она возникает без участия мозга и может случиться совсем неожиданно. Эрекция без очевидной стимуляции называется спонтанной. К этой категории можно отнести эрекцию во сне. Что бы ни вызывало эрекцию, механика ее всегда одинакова. Из главы «О строении пениса» мы уже узнали, что он состоит из трех похожих на губку труб. Две большие кавернозные на верхней стороне и под ними чуть меньшее по размеру губчатое тело. Кроме того, в пенисе расположено огромное количество сосудов, накачивающих кровью пещеристые тела. Мышцы сжимают стенки сосудов, когда пенис находится в состоянии покоя. и поступающей крови хватает только для обеспечения тканей кислородом. Но когда нервная система передает сигнал «пора вставать», мышцы сокращаются, сосуды расслабляются, и кровоток в пенисе резко увеличивается. Пустоты в пещеристых телах расширяются. Благодаря крепкой оболочке они увеличиваются прежде всего в длину, но одного притока крови для поддержания эрекции недостаточно. Большие венозные сосуды, расположенные в пенисе, обеспечивают ее отток. И если бы они оставались открыты, кровь из полового органа уходила бы так же быстро, как и поступала. Но у нашего организма естественно есть решение этой проблемы. Сосуды, выводящие кровь из пениса, находятся между плотных оболочек пещеристых тел, а также между оболочками и кожей. Когда пенис увеличивается, Сосуды прижимаются к оболочкам, создавая шлюз и замыкая кровь в пенисе. Из похожих на губку тел пениса только два кавернозных становятся по-настоящему твердыми. В более тонком губчатом теле, расположенном под кавернозными, достигается не более трети того давления, которое образуется в кавернозных телах. Причиной тому служат вены, по которым кровь уходит из губчатого тела. Они не сжимаются так же сильно, поэтому тонкое губчатое тело твердеет достаточно умеренно, чтобы оставить мочеиспускательный канал, проходящий через него, открытым для семи извержения. Угол наклона эрегированного пениса у каждого разный. У кого-то он перпендикулярен телу, у кого-то направлен наверх. Управляют этим маленькие связки, идущие от корня пениса и крепящиеся на лобковой кости. Иногда эти связки настолько короткие, что член указывает прямо в потолок, а у других мужчин наоборот, они такие длинные и слабые, что не могут держать пенис, и угол подъема будет около 90 градусов. Большим и увесистым пенисом сила тяжести также не позволит смотреть вверх. После применения эрегированного пениса по назначению – Ему пора возвращаться в состояние покоя за счет постепенного расслабления мышц. А поскольку вены по-прежнему закупорены, на мгновение давление в пенисе увеличивается. Но довольно быстро пещеристые тела освобождаются от крови, и давление падает. Вены вновь открываются полностью, после чего половой орган уменьшается до обычных размеров и становится мягким. Детектор лжи. для пениса. Во многих странах гомосексуальность была поводом для запрета мужчинам служить в армии. В некоторых государствах это практикуется и сейчас. В начале 1960-х годов военное руководство тогдашней Чехословакии заподозрило, что многие молодые люди используют сексуальную ориентацию, чтобы не служить в армии. Они притворялись гомосексуалистами, на самом деле не будучи ими. Большим начальникам это не нравилось, и чешскому врачу Курту Фройнду поручили придумать методику, как отличить настоящего гея от симулянта. Результатом его работы стала технология плетизмографии полового члена — детектор лжи для пениса. Первая версия устройства, созданного Фройдом, измеряла, как изменялся объем пениса испытуемого, которому показывали фотографии полового акта между мужчинами. Судя по всему, этот метод оказался не слишком эффективным. Курт Фройнт сбежал из Чехословакии в Канаду, где продолжил совершенствовать свой аппарат. Однако врач был категорически против его использования для выявления гомосексуалистов. изобретение доктора Фройнта стали применять для поиска потенциальных сексуальных преступников, особенно при подозрении на педофилию. Плетизмографию по-прежнему используют в этих целях. несмотря на то, что результаты исследования были крайне спорными. Случайный стояк Все мальчики и мужчины знают, пенис может вставать не в то время и не в том месте. Особенно часто это бывает в детстве и юности, но и потом пенис может реагировать, возможно, так называемая случайная эрекция. Она происходит без какой бы то ни было сексуальной или психологической стимуляции, И в среднем мужчина испытывает такую эрекцию 11 раз в день. Как многие из нас знают, случается это, как правило, не в самый подходящий момент. К примеру, один пациент жаловался, что ему приходилось очень рано вставать, и он просыпался задолго до своего пениса. В результате он каждый день испытывал сильную эрекцию, пока ждал автобуса на остановке. Причины внезапной самопроизвольной эрекции — кроются в гормональной системе организма. В течение суток уровень разных гормонов в нашем теле меняется. Это касается и тестостерона. Частота и продолжительность случайных эрекций зависит от вариаций гормонального баланса. Так что нет ничего странного, что у мальчиков в период полового созревания это случается настолько часто. Как известно, это период активного гормонального развития, и тело стремится не отставать. Так как эрекцией управляет автономная нервная система, не поддающаяся волевому контролю, мы мало что можем сделать с нежелательным стояком. Рациональнее всего оставить его в покое. Еще можно направить мысли в не связанные с сексом русла, Например, подумать о гороховом пюре, мытье пола или о своей теще. Если это не помогает, всегда можно принять холодный душ. Но тут только одна проблема. В школьном дворе или на автобусной остановке холодный душ недоступен. Утренняя эрекция и полюции. Ранним утром у нас в крови намного больше тестостерона, чем в середине дня. Поэтому известный всем утренний стояк, с которым просыпаются многие мальчики и мужчины, вовсе не означает, что им снились эротические сны. У мужчины пенис встает в среднем от трех до пяти раз за ночь. и происходит это обычно из-за структуры сна. Цикл сна состоит из нескольких фаз, и примерно пятая его часть приходится на так называемый быстрый сон, когда мозг почти так же активен, как и в период бодрствования, и глаза под веками быстро двигаются. Именно в этой фазе мы видим сны. Почему мы испытываем эрекцию по ночам, еще не вполне известно. Очевидно, между быстрым сном и эрекцией есть какая-то связь также многое указывает и на связь с мочевым пузырем, так как многие нервы управляющие эрекцией проходят рядом с нервами контролирующими функции мочевого пузыря. предполагают что постепенное наполнение мочевого пузыря может стимулировать нервы пениса и таким образом спровоцировать эрекцию еще одну вероятную причину мы найдем в мозге именно там находятся центры которые обычно стараются препятствовать эрекции. Во время быстрого сна эти центры малоактивны, и эрекции легче возникнуть. Вне зависимости от причин ночной эрекции, ее появление хороший знак. При необходимости она помогает отыскать причину импотенции. Эрекция во сне говорит о том, что корни полового бессилия кроются в психологии, а не в физиологии мужчины. Если пенис встает ночью, он сможет встать и днем. Подавляющее большинство достигших половой зрелости мужчин хоть раз в жизни просыпались с мокрым пятном на простыне или одеяле, испытывали полюцию. Особенно часто это встречается в период пубертата. Девочки и женщины тоже испытывают ночные оргазмы, но это не так очевидно. В средневековой Европе, Ночные полюции считались знаком того, что мужчину соблазнил суккуб, красивый демон в женском обличии, которому невозможно противостоять. Считалось, что суккубы с помощью секса похищали и пленяли мужчин. Ночное семиизвержение абсолютно нормально. В отличие от случайной эрекции в течение ночи, семиизвержение обычно связано с эротическим сном. Как правило... Проснувшись после такого ночного приключения, мужчина испытывает потребность принять душ. Но не стоит ударяться в крайности, которые предписывает еврейская Библия. Согласно ее правилам, мужчина, который проснулся с мокрым пятном на простыне, считается нечистым и должен просидеть в ванной до следующего вечера. Большой О. Эрекция — это хорошо, но с его величеством оргазмом Она не может сравниться. Исторически оргазму, как и произведенной им сперме, приписывали самые невероятные свойства. В некоторых культурах оргазм считался потенциально опасным. В Древнем Китае и Греции полагали, что с каждой эякуляцией мужчина теряет свою жизненную энергию. Это прямо противоположно убеждениям, к примеру, древнеримского медика Галена. который писал, что мужчина может умереть, если не испытывает оргазм регулярно. Чтобы мужчина достиг оргазма и семи ему нужна стимуляция. Тут, конечно, первым делом в голову приходит стимуляция самого пениса при вагинальном, оральном или анальном сексе или мастурбации. Но, как мы увидим чуть позже, оргазма можно добиться и стимулируя другие части тела, особенно предстательную железу. Некоторые мужчины могут достичь оргазма одной лишь силой мысли, доводя свои фантазии до эякуляции. Оргазм — это весьма затейливая совместная работа периферической и центральной нервных систем. Сигналы, приводящие к мужскому оргазму, возникают в пенисе и далее по большому половому нерву отправляются к позвоночнику. Подобные нервные пути идут также от предстательной железы и прямой кишки. Когда сигналы доходят до центральной нервной системы, процесс ускоряется. В мозге активируются центры удовольствия в области мозжечка, в большом мозге и мозговом стволе. Теперь до оргазма рукой подать. Наши нервные клетки взаимодействуют с помощью маленьких сигнальных веществ нейромедиаторов. И важнейший нейромедиатор по части удовольствия оргазма дофамин. Его можно сравнить с конфеткой, которой награждает нас собственное тело. Когда вы получаете желанную работу или сдаете математику на 5, или впервые побеждаете отца в шахматы, именно дофамин дает чувство радости и удовлетворения. Неудивительно, что и в сексе это вещество имеет большое значение. Оргазм начинается только когда мозг получит достаточную стимуляцию. Большинству из нас кажется, что он наступает мощным взрывом, и все процессы происходят одновременно. На деле же мужская эякуляция делится на две фазы. Первая фаза — эмиссионная. Мышцы вокруг отверстия мочевого пузыря сжимаются, перекрывая путь к пузырю. Сперма выбирает путь наименьшего сопротивления. И если бы отверстие мочевого пузыря осталось открыто, она бы исчезла в нем. Благодаря этой же блокировке моча не выливается вместе со спермой. Как только путь к пузырю закрыт, сперматозоиды извергаются из придатков яичек в семивыносящий проток. Затем сперма проходит по семивыбрасывающему протоку, смешиваясь с жидкостью из семенных пузырьков, визикулосиминалис, простаты и желез купера. Первую фазу оргазма до некоторой степени контролирует мозг, но если продолжать стимуляцию, быстро наступает вторая фаза, и дальнейшие процессы происходят без участия мозга. Вторая стадия — непосредственно эякуляция. Она заключается в семи через отверстие мочеиспускательного канала. Выброс семени происходит благодаря тому, что тазовые мышцы ритмично сокращаются. и мы уже не можем контролировать происходящее. Обычно семиизвержение происходит за 10-15 толчкообразных сокращений. Мужчина замечает только несколько из них. Поначалу в первые 2-3 толчка спермы выходит очень мало или не выходит вовсе. Далее следует 5-7 сокращений, при которых выбрасывается основная часть спермы, и, наконец, последние 4-5 толчков пустые сокращения. В пик эякуляции скорость выбрасываемой спермы достигает 20 километров в час. Проводились даже исследования того, на какое расстояние может выстрелить сперма. Пионерами в таком исследовании сексуального здоровья были американцы Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон. Они выяснили, что в среднем мужчина может дать залп на расстоянии 30-60 сантиметров. Другой американский ученый, Альфред Кинзи, описывал случаи выстрелов на целых 2,5 метра. Правда, мощность и скорость струи никак не влияет на способность мужчины оплодотворить женщину. Слизь у входа в матку остановит сперматозоиды, и им придется прокладывать себе путь к яйцеклетке. Во время семей в норме выбрасывается от 5 до 10 мл спермы. Если с последнего оргазма прошло много времени, объем семени возрастает и, наоборот, уменьшается, если мужчина эякулирует часто. Прелюдия, оргазм, сон. Картина поворачивающегося набок и засыпающего после полового акта мужчины часто используется как иллюстрация мужского эгоизма. Но некоторые новые исследования в какой-то степени оправдывают мужчин. Когда мужчина испытывает оргазм, происходит выброс божественной смеси гормонов и химических веществ, которые оказывают влияние на мозг. В том числе после оргазма повышается уровень пролактина. В обычных обстоятельствах пролактин активнее вырабатывается ночью, чтобы мозг получал сигнал «пора спать». Исследования на животных показали, те, у кого быстро повышается уровень пролактина, скорее устают и засыпают. Одна из возможных причин состоит в том, что пролактин нейтрализует дофамин, сигнальное вещество в мозге, способствующее нашей бодрости. Уровень пролактина после секса растет и у женщин, но намного меньше. Кто-то может возразить, после оргазма в результате мастурбации так сильно спать не хочется. Однако этот факт не исключает теорию о пролактине. Согласно измерениям, В организме мужчины после полового акта выделяется в четверо больше пролактина, чем после мастурбации. Вероятно, здесь играют роль как физические, так и психологические факторы. Половой акт просто-напросто приносит организму больше удовлетворения. Оргазм – героин для мозга. Центры желания в нашем мозге помогли человечеству дожить до наших дней. Эти области находятся в глубоких отделах мозга и появились у нас еще в те времена, как мы стали млекопитающими. Основополагающие функции организма, такие как сердцебиение и способность дышать, управляются самой древней частью мозга, так называемым рептильным мозгом. В ходе эволюции с появлением млекопитающих, а следом приматов и человека, в мозге образовалась дополнительная часть — кора. Именно в коре головного мозга находятся отделы, благодаря которым мы можем думать, говорить и осознавать собственное существование. Короче говоря, именно она делает нас людьми. Между рептильным мозгом и корой находится еще одна структура, своеобразный мостик между ними. Она называется лимбическая система, и именно в ней расположены области желания и удовольствия. При исследовании процессов, происходящих в мозге во время оргазма, повышенная активность наблюдается именно здесь. Несколько областей зажигаются, словно фейерверк, а между ними, как мячики для пинг-понга, вспыхивают сигналы. Большинство из них проходит через вентральную тегментальную область, играющую ключевую роль в нашем ощущении благополучия. Также эта область жизненно необходима для достижения оргазма. И именно здесь происходит мощная активность, когда мужчина и женщина достигают пика. Многие из областей, связанных с оргазмом, активируются и при воздействии героина. Те, кто испытывал героиновое опьянение, часто сравнивают его с сексуальным наслаждением и оргазмом. Кроме того, у героиновых наркоманов, как правило, снижено сексуальное желание. вероятноятно причина в том что героин уже стимулирует эти области мозга и необходимость в стимуляции более традиционным способом отпадает Выбирая между двумя способами получения удовольствия лучше предпочесть оргазм он дешевле более доступен и что немаловажно полезен для здоровья когда он не падает в большинстве случаев Эрекция связана с сексуальным возбуждением и наслаждением. Но иногда хорошего слишком много, и эрекция становится проблемой. Приапизм — это состояние, при котором мужчина испытывает нежелательную длительную болезненную эрекцию, не связанную с какой-либо сексуальной стимуляцией. Это потенциально опасное состояние. Если эрекция сохраняется более четырех часов, существует риск хронической импотенции. Кроме того, приопизм может привести к образованию рубцов, меняющих внешний вид и функцию пениса. Первое описание приопизма мы найдем еще в старейшем древнеегипетском труде папирусе Эберса, датированном примерно 1550 годом до нашей эры. В нем описаны симптомы и лечение длительной эрекции, для чего в то время использовали лен, черную белину и арбуз. Однако название этому феномену древние египтяне не дали. Термин «приопизм» принадлежит грекам. В 300 году до нашей эры ученый Диметрий из города Апомеи описал эту патологию и дал ей два названия – «приопизм» и «сатириасис». Первая образована от имени древнегреческого бога-плодородия Приапа, известного своими внушительными сексуальными аппетитами и в то же время бывшего импотентом. Название «сатириасис» отсылает к сатирам, о которых мы уже говорили. Сегодня используется только первый термин. Существует три вида приапизма – ишемический, неишемический и перемежающийся. Ишемия — это недостаток кислорода. Она возникает, когда ткани тела не получают достаточного количества кислорода из крови, как бывает при инфаркте, инсульте или гангрене. При ишемическом приопизме не происходит нормального оттока крови от пениса. В результате она скапливается, создавая давление, которое постепенно становится настолько сильным, что свежая кровь больше не может поступать в член, и его ткани — не получают кислорода. Это самый распространенный вид приопизма и самый опасный. Причины его неизвестны, но мы знаем, что факторы риска – злоупотребление алкоголем и наркотиками. При неишемической форме кровь свободно циркулирует в пенисе, но так интенсивно, что эрекция не пропадает. Повышенный кровоток возникает из заложенного канала между пещеристыми телами. и одной из крупных вен пениса. Как правило, это состояние менее болезненно и чаще всего проходит само. Поскольку в пенис постоянно поступает свежая кровь, риск получить гангрену отсутствует. Это редкий вид триопизма и развивается он обычно после травм пениса или области между мошонкой и анусом. Например, описаны случаи, когда пациент получил травму во время велосипедной аварии, сильно ударившись о раму. Перемежающийся приопизм – это разновидность ишемического. Он встречается крайне редко и возникает в первую очередь у мужчин, страдающих заболеванием крови, серповидноклеточной анемией. Приопизм любой формы – редкость, но если уж он возник, то требует немедленного лечения. Первым делом нужно охладить половой член холодным душем или пакетами со льдом. Определенную эффективность показала и физическая активность, например, пробежка. Если это не помогло, необходимо посетить врача, ведь чем дольше сохраняется эрегированное состояние, тем выше шансы серьезных осложнений. Общее правило таково. Эрекция больше одного часа – пора к врачу. Чтобы опустить такой упрямый пенис, в первую очередь пытаются сжать вены, обеспечивающие орган кровью. Для этого непосредственно в пенис вводят эфедрин. В некоторых случаях эрекция не сдается даже после укола. Тогда врачи пытаются облегчить давление в органе, выкачив из него кровь с помощью больших шприцев, которые вводятся через головку. Если и это не помогает, приходится подключать хирургию. Хирург разрежет большие сосуды и выпустит из них кровь, пока она не успела наполнить пенис. Если опоздать, можно потерять способность к эрекции навсегда. К счастью, чаще всего хирургия не требуется. Хлопья против мастурбации В Древнем Египте мастурбация считалась божественной миссией. По легенде, бог Атум создал мир с помощью спермы, которую он получил, мастурбируя. Это породило одну из обязанностей фараонов. ежегодно спускать сперму в Нил, чтобы обеспечить хороший урожай. В Древней Греции мастурбацию считали естественной и тоже чуть ли не обязательной. Изображения анонирующего мужчины украшают множество вас и настенных росписей того времени. Говорят, что греческий философ Диоген прилюдно удовлетворял себя, чтобы показать, насколько это свободное и значимое действие. Постепенно, когда новые религии заменили древних богов, изменился и взгляд на мастурбацию и сексуальность. В христианстве и иудаизме чаще всего ссылаются на строки из Ветхого Завета, особенно на отрывок из первой книги Моисея, где Бог приказывает Анану жениться на вдове своего умершего брата и оплодотворить ее. Анан не слишком доволен этим приказом, но все же решается на половой акт. В последний момент совокупления он достает пенис и семя падает на землю. Узнав об этом, Бог убивает Анан. Не изливай попусту семя на землю. А ведь Анан даже и не мастурбировал. Он просто соскочил на повороте. Так родилось религиозное представление о том, что каждый сперматозоид священен. Негативное отношение к мастурбации существовало вплоть до наших дней, и следствием этого неприятия стало появление такого продукта, как хлопья Келлокс. Американский ученый Джон Харви Келлок ненавидел не только анонизм, но и любую сексуальную активность, из-за чего так и не женился. Он считал, что мастурбация может приводить к перепадам настроения, отекам конечностей, глистам, эпилепсии и пристрастию к чрезмерно пряной еде. По мнению Келлога, эту мерзость нужно искоренять с помощью здоровой и питательной пищи. Вместе с братом ученый разработал продукт, который и сегодня называется хлопья-келлокс. Нам остается только радоваться, что популярность приобрели хлопья, а не предложение Келлога продевать стальные нити сквозь крайнюю плоть у юношей чтобы препятствовать эрекции.